Глава 9. Рыцарь первого ранга. Одиннадцатый день четвертого месяца 524 года новой эпохи. Эйсгейр плохо спал. Да и как можно спокойно спать, если даже Ортхерский мясник сказал «дело дрянь»? Малкер, конечно, добавил сразу, что лучше подождать полного перевода, но... Рыцарю казалось, будто весь Айстурм превратился в гору гремучей соли, политой едкой водой. Осталось ткнуть факелом. И ведь не только факелами можно тыкать во взрывчатку. Жаль, все источники огня в Эйстурме не изъять. Под утро рыцарь оставил жалкие попытки уснуть и вернулся в кабинет. Не высидев там и минуты, он перелился в архив. Вчера главному архивариусу наказали работать первонаперво с записями, в которых имелась жгучая вода. Рыцарь попросил известить, как только все будет готово или станет ясно, о чем речь. Хелгар пока еще никого не присылал. В архиве было тихо, слишком рано для писцов, и темно. Сердце рыцаря утекло в пятки. Хелгар не мог уйти, не закончив работы. А если закончил, то сказал бы, «Кулаки из гейра покрылись снегом, рукава заледенели». Стражники, которые несли караул снаружи, выпучив глаза, смотрели, как холодная стена окружает ледяной дворец. «Теперь никто не уйдет» но тяжелое предчувствие подсказывало рыцарю, что уже поздно. Поздно для Хелгора. Главный архивариус нашелся в своем кабинете. Старик сидел за столом и будто дремал, а на полу под ним стыла лужа крови. «И почему я никогда не ставил стражу у двери архива?» – с горечью прошептал рыцарь, проводя рукой по седой голове верного Хелгора. «А верным он был, еще каким, и умным». Обыск показал, и записи разведчика, которые рыцарь отдал Архивариусу, и перевод исчезли. Остались лишь чистые листы на столе. Но Хелгар, зная о важности дела, решил по-своему подстраховаться. Писал, сильно давя пером на бумагу, подкладывая под каждый лист еще один. Это заметил Виркнут, и когда бумагу, лежавшую на столе Хелгара, обработали мелкой сажей, выяснилось, что Архивариус перевел, если не все, то самое важное. Эйсгейр был готов рвать и морозить. Если верить переводу, а причин не верить не имелось, выходило, что едкая вода уже в Эйстурме. И для Эйстурма. Зачем знающим понадобилась здесь собственная ложа, если с самого начала планировалось устроить хаос и беспредел? Соль начали привозить до того, как общество пришло с прошением к Эйсгейру. Видимо, у знающих имелись далеко идущие планы, которые не ограничивались взрывами и устранением самых важных лиц Севера. С этим согласился и Виркнут и Эммонд. Еще рыцарем мучил вопрос, кто в его дворце враг? Кто убил Хелгора? Шпионы из архива раскололи, он работал на Зандират. Тунер, как оказалось, соблазнил его медом всеобщего признания и, конечно, деньгами. Эйсгейр отправил Харьку весточку с просьбой больше так не делать – раз уж у них, так сказать, союз, и подкрепил просьбу намеком на то, что от этого зависит, получит ли Тунар, желаемое в виде озерного края. Но у шпиона Харька не было причин убивать Хелгара, да и как мог он это сделать, находясь в холодушке под присмотром рыцаря воды? Крысы и змеи теперь чудились всюду. Эйсгейр поступил по-простому, вышвырнул из дворца всех, почти, Нет, не вышвырнул, конечно, просто закрыл дворец на время следствия, разрешив пускать только самых приближенных лиц. Через мощную и высокую ледяную стену теперь не проник бы никто. У такого решения был один недостаток. Поваров и кухонную челядь тоже не пускали, впрочем, дворецкий быстро придумал, как кормить господ и развернул походную кухню в парке рядом. «Милорд?» «Да, Эмонт. Эйзгейер только что перелился в свой кабинет, прятал драгоценные словари Эльвейк, решив, что они еще пригодятся. «У Ормунда проблемы. «Океан, отец, мы идем ко дну», — мысленно простонал рыцарь. «Некоторые ярлы недовольны им и мы требуют вас, милорд. Или меня. Но мне кажется, лучше бы вы их приструнили. Я видел решение Ормунда. Все прекрасно, но люди недовольны тем, что они не ваши и не мои». Понял Эмонт. Пойду прямо сейчас». Вихримун перенесся в особняк Ормунда, который после закрытия ледяного дворца стал местом приема благородных и не очень посетителей. Те малость струхнули, увидев так внезапно заявившегося владыку северных земель. Ормунд удивился. «Милорд, что у тебя тут?» Эйзгер взял со стула указ, лежавший перед сыном наместника. «Чье дело?» «Ярлов из Нивель-Йорда делит землю между притоками и сельвы». Рыцарь помнил об этом споре, возникал он чуть ли не каждые 50 лет. Не то чтобы этот клочок земли был большим и плодородным, но спорить из-за него ярлам почему-то нравилось, а разбивать один кусок на два они не хотели. Ормунд сделал право владения переходящим между кланами по числу лет или урожаев. Решение из Гейру понравилось. Утоплю я эту землю, если опять явится, подумал он и посмотрел на просителей. Нашел взглядом тех самых ярлов. «Чем вам не нравится решение моего сына? От сурового тона все будто сделались чуть ниже, чем были. Я поставил его решать вопросы. Его решение мои решения. Против меня вы встаете?» Рыцарю вспомнилось, когда Эмонт стал наместником, у него возникли похожие трудности. Эйсгейр махнул указом. Решение окончательное, как и все остальные, которые примет мой сын. Толпа вскинулась волной вопросов, как только рыцарь замолчал. А Эизгейру нужно было срочно уединиться. Связной Голем требовал внимания, поэтому он попросту рявкнул на непокорных ярлов и повторил, что все решает Тормунд. Океан, отец, еле отделаешься от этих, пробормотал рыцарь, перелившись во дворец. Говори приказал он Голему. 12-13 день 4 месяца 524 -го года новой эпохи. Волна проблем грозила снести Эйстурм до основания а его Создателя вместе с ним. Уж чего чего о причастности общества знающих ордена жизни к странному вторжению темных чащ, он не ожидал совсем. Решать и выяснять предстояло многое. Что это за пирамидки, привлекающие тварей? Откуда эти изуродованные оборотни? Герат сказал, где-то к северу от Дальмена должно быть что-то прячут. К такому выводу пришел он и его товарищи. И что же там спрятали? Эльфийские полукровки, дети гинасы, загадочная наемница, которая ускользнула от переноса Одрин. Вопросы накрыли волной и затопили все вокруг. Но все это не сейчас. Первостепенной задачей была куда-то испарившаяся едкая вода. Стража, разведчики, люди Малкера рыскали по городу в поисках ее и гремучей соли и не находили. В первую очередь снова обыскали дома знающих. Ничего. Обыскали аптеки и лавки. Пусто. Перевернули Северную Академию вверх дном в очередной раз. Не нашли даже самой завалящей склянки. То есть, конечно, нашли, но такие смехотворные запасы, что их можно было в расчет не брать, не хватило бы даже на подрыв ледяного дворца. Но по бумагам соли привезли в город до ужаса много, и она тоже неизвестна где. Виркнут вел допросы лично, не скупясь на запугивание и угрозы. Большая часть знающих ничего не знала. Да, они согласились помогать, да, принимали грузы, многие по несколько раз, но даже не имели понятия, что внутри. И уж точно не знали, для чего все это. Просто принимали посылки, а потом за ними приходили какие-то люди». Когда обнаружилось, что соли давали тем, кто показывал медальон, белый цветок на красном поле, стало ясно, это были не люди, а полукровки, эльфийские полукровки. Как те, кто чуть не уничтожили отряд наемников, посланных к Дальмену. Как те, которых доставила Одрина, которые умерли страшной смертью от какого-то яда. Как дети, которые сейчас находились в одном из поместий за городом, и никто не знал, что с ними делать. Все это поднимало волну таких вопросов, за которые и Мирин уже был готов рвать всем глотки. Если ордену жизни нужны Элавиал и Эльфийки, как говорил Малкер, то не солнце лобы или вырастили этих полукровок? Но как, если почти у всех дочерей леса Элавиал мертвы? Но и это сейчас не главное. Главное — соль, и то, что едкую воду вообще никто из знающих в глаза не видел». Сиксон переворошил бумаги за последние три года. За это время даже суммарно не ввозили едкой воды в таких количествах. Мирину Эйсгейр приказал возвращать эльфов и все посольство в Светлый лес. Отправил человека в Элинас сказать Арнау, что с приездом его семьи придется подождать. Наведался к Нирии и попросил ее покинуть Эйстурм как можно скорее. Но куда деть целый город, самый большой на всем Алоне? Рыцарь усилием воли заставлял себя читать донесения разведчиков. Все до единого, потому что Виркнут занимался поисками и допросами и не мог выполнять свои обычные обязанности. К делу привлекли даже оборотней из которые ходили к Дальмену. Искали уже не просто места хранения гримучей соли и едкой воды, а то, где ее могли заложить. Проверяли главные здания города. Начали, конечно, с ледяного дворца. Фирогены углубились в утес на три человеческих роста, но ничего не нашли, и в конце концов рыцарь приказал им проверять другие места. В его сердце волной вздымался страх. Не за себя, убить рыцаря за 800 с лишним лет не смог никто, хотя в первом ранге он пробыл всего 200. А вот лишить жизни людей, служащих ему, легко, и мирное население. «Милорд!» — примчался начальник городской стражи, весь взмыленный и взбудораженный. Под главными палатами нашли соль. Океан, отец, направили уже туда ферогенов. Да, милорд, но говорят, там соли много. Дня 2-3 придется вытаскивать, и она уже с едкой водой смешана». Эйзгейер тут же перелился к главным палатам. Да, теперь больше никаких следов не найти, но к Кракену эти следы. В палатах море людей, которые сами себя не спасут. Когда генасы подробно описали ему что, где и как, Рыцарь поставил мощный щит, какой не смог бы снять никто, кроме него самого. Милорд, ротив, ворвался в мысли из Гейра, когда он переносил людей из палат в безопасное место. «Господин Виркнут, — говорит, — под особняком наместника заложена соль. Скажи ему, пусть выводит оттуда всех, и пусть обыщут там все. Приказал рыцарь и тут же понял, что им не хватит ферогенов. Этих генасов всегда было меньше других». «Одрин», — позвал гейр. — «давай к ярлу Айсина. возьми у него генасов и побольше». Утридо он отправил с приказами к Северному кольцу. К концу дня обнаружилось еще несколько мест с заложенной гремучкой. Рыцарь не знал ужасаться ему. Там было столько соли, что при взрыве разнесло бы все в радиусе нескольких кварталов, или радоваться. Дело сдвинулось с мертвой точки, и хоть что-то они донашли. Но все равно этого было мало». В город привезли гораздо больше. Эйзгер уже и не помнил, когда еще так носился по городу. По большей части он служил тягловой лошадью и порталом, и там, где понадобились бы несколько суток работы и море людей, они справились за полдня. После уставший он вернулся во дворец, но и там отдыхать не пришлось, ждали донесения. Когда рыцарь разобрался с ними, ему сообщили, что с особняком общества знающих уже закончили. Изучили от и до, собрали множество бумаг и мутных писем, требовавших подробного рассмотрения. Эйсгейер перелился туда, хоть и ужасно устал. Он всегда так делал, когда его люди заканчивали важную работу. Приходил отдельно ото всех, чтобы подвести, так сказать, итоги. От любимого гнезда Эльвейк не осталось и следа. Только пустые комнаты, холодные стены и мусор, который посчитали бесполезным. «И зачем я сюда пришел?» — со вздохом подумал Эйзгер и хотел уже перелиться обратно во дворец. Но не перелился. Взгляд рыцаря зацепился за желтое пятнышко в углу комнаты, которая раньше была его с спальней. Это оказалась маленькая крышечка, такие делали для женских флаконов под духи и кремы. Эйзгер подумал, будто где-то уже видел похожее. Рыцарь положил находку в карман и устало потер глаза. С этим дурдомом ему опять не удавалось нормально поспать, а следовало бы, уже и голова думать отказывается. Хотя кое-что, связанное с орками, Эйсгейр предпринял. Хоть что-то. Ладно, он попробует отдохнуть, а если не получится, то снова займется делами. Эйсгейр спал. Ему с трудом это удалось, он метался целый час, но в конце концов все же погрузился в сон. Ему снился Кракен. Когда-то давно, еще даже не будучи рыцарем воды, он охотился на них. Но умные, по-своему, красивые животные покорили его, и он отказался от убийства. Кракен играл с огромной желтой крышечкой от женского флакончика, перекидывая ее между щупальцами. Что же это за крышечка? Внезапный грохот вырвал его из тяжелого забытья. Не успев толком проснуться... Эйзгейр увидел, как на него падает потолок собственной спальни. Он прикрылся льдом и почувствовал, что весь дворец пришел в движение. Снежный вихрь перенес его в сад, но рыцарь не нашел земли там, где она всегда была и перелился в залив. На его глазах ледяной дворец, а вместе с ним и весь мраморный утес, пятая часть Эйстурма, с оглушающим рокотом рушились в море. Эйзгейер попытался удержать на месте хоть что-то и не смог. Огромная сила, куда больше его собственной, рвала на части камни, на которых века назад рыцарь возвел свой дворец. Где-то еще гремели взрывы. Незыблемый мраморный утес крошился в темную пучину, будто мел. Хрустальная башня со звоном обратилась в битое стекло. Ее колокола падали в море. Сталкиваясь между собой и с обломками стен, они гулко гудели, отбивая запоздалый набат. Сам рыцарь еще не видел этого. Он переносил тех, кого мог, на безопасную песчаную отмель рядом. Но рыцарь первого ранга плохо чувствовал крохотные источники влаги, какими были люди, а потом он ощутил воду, и очень хорошо. Взрыв создал гигантский заплеск. Обнажилось даже дно, куда сыпался верхний город. Разъяренная вода волной в несколько человеческих ростов торопилась обратно. Она сметет все. Эйзгейер кинулся в море и застыл, призывая всю свою мощь. Сейчас она действительно нужна ему вся, вся без остатка. От напряжения на его висках запульсировали жилки, на руках вздулись вены. Рыцарь давным-давно позабыл, что вода может быть такой яростной, такой непослушной. Она напирала на него, сопротивлялась, давила, грозя уничтожить восставшего против нее крошечного безумца. Но безумец не сдавался. Мгновение, и волна остановилась. Два, три, и темные воды начали отступать. Эйсгейр, снежная длань, рыцарь воды первого ранга, подвинул океан. Он понимал, что этого мало, его мало. Даже он не сможет удержать растревоженное море вот так, «Нужно другое». И рыцарь начал возводить ледяную стену, отделяя море от города, отделяя себя. Вдруг он почувствовал, что стало на каплю легче. Одрин. Штормовая Одрин влетела в толщу воды по правую руку от него и направила его силу как надо, добавив свою. Лед там, где она находилась, покрылся неистым узором. Через миг стало еще чуть легче. Утрет, Ласковый Утрет продолжил стену слева, отдавая всего себя морю. Лед вокруг него потемнел сине-зелеными разводами. По обе стороны от Эйсгейра дети океана вставали в стену льда. Она росла, не давая воде разрушить порт, доки, затопить жилые районы ниже мраморного утеса. Но Эйстурм захлебывался криками. На месте ледяного дворца, мраморного утеса и верхнего города было «Ничто». Люди еще этого не увидели и не поняли, не видели они и внушающий страх ледяной стены перед уже несуществующим утесом. Ударная волна обрушила и повредила строение недалеко от места взрыва, выбила окна в нескольких кварталах вокруг, разметала совсем недавно посаженные цветы на клумбах и в парках. Множество жителей погибли в постелях от осколков, тысячи умирали прямо сейчас». Живые же, оглушенные, потрясенные, выползали на улицы, едва сознавая, что происходит, что произошло, город воды и льда встретил рассвет заревом пожаров и запахом гари. Эйсгейер чувствовал, как Ротев носится туда и сюда, перемещая раненых из-под завалов. Чувствовал, как помогают элегены и, и рыцари младших рангов, неспособные на перенос. А потом увидел, как далеко на северо-западе полыхнуло яркое зарево. Через несколько мгновений донесся звук. «Северное кольцо», — понял Эйс гер, но ему было не до этого. Он продержался сколько смог. Младшие рыцари помогли изменить форму стены, оградив от воды только самые необходимые. Он не знал, сколько времени прошло, но понял, уже можно отпустить, и отпустил. Волны ринулись в место, которое веками принадлежало им, погребая в своей пучине то, что веками принадлежало ему. Он выдернул изо льда до сих пор помогавших Одрину утреда, вынес их волной на берег, а сам «Океан-отец!» возвал он и...